и, рассмеявшись, добавил «Ха! Старый бесстыдник!». Однако литературные круги не разделяли этой уверенности. Элигия приписывалась различным поэтам, известным и еще совсем молодым. Назывались имена Соси Жениса Косты, Карвальо Фильо, Алвеса Рибейро, Элио Симоэнса, Эурико Алвеса. Многие считали, что стихи принадлежат Робато. Иначе разве стал бы он декламировать с таким вдохновением и так проникновенно? С ним унесся рассвет верхом на луне. Разве стал бы он вообще читать чужие стихи? В их кругу это не было принято. Но они забыли о щедрой натуре короля Санетта о его умении восхищаться творением другого и аплодировать ему. Успех Элегии и возникший вокруг нее спор родились в доме свиданий Карлы, толстой Карлы, опытной профессионалки, привезенной из Италии, чья культура была чрезмерно высокой для ее ремесла, с которым, впрочем, она превзошла всех своих товарок, что подтверждал мистер Дуарте, который славился своим умом, объездил много стран и слыл человеком, знающим. Начитавшись Данунцио, Карла с ума сходила по стихам. Романтично, как корова. Так охарактеризовал ее усатый Краво, с которым она в свое время была близка. Карла не могла жить без драмы страстей. Ее любовниками были обитатели мира богемы, и она переходила от одного к другому, вздыхая стеная и терзаясь ревностью. У нее были огромные голубые глаза, бюст Примадонны и изумительные бедра. Гуляка тоже когда-то добился ее расположения, и ему перепала кое-что от щедрот «Толстые Карлы», но она предпочитала поэтов и сама слагала стихи на нежном языке Данте и с большим вдохновением, как вестил ей Робата. По вечерам, каждый четверг, в своих просторных апартаментах, Карла устраивала нечто вроде литературного салона. У нее собирались поэты и художники, представители богемы и некоторые важные особы, такие, например, как судейский чиновник Айроза, а также девицы из дома терпимости, любившие стихи и нескромные анекдоты, подавались вина и сладости. Карла председательствовала, возлежа на заваленном подушками диване, в греческой «туники» или «вся в драгоценностях», подобие Афиненки из журнала МОД, либо голливудской египтянки, только что сошедшей с экрана. Поэты декламировали свои стихи, перебрасывались остротами, эпиграммами, каламбурами. Судейский чиновник изрекал какую-нибудь прописную истину, над которой размышлял целую неделю. Кульминационный момент вечеринки – Наступал, когда хозяйка дома, приподняв на подушках свое необъятное белоснежное тело, сверкающее фальшивыми драгоценностями, тонким голоском, который так не гармонировал с фигурой этой монументальной женщины, декламировала на итальянском языке свои слащавые стихи, воспевающие ее любовь к последнему избраннику. Тем временем художник Краво, И другие грубые материалисты, пользуясь полумраком, который создавался для лучшего восприятия поэзии, и невзирая на царивший здесь возвышенный дух, самым наглым образом липли к девкам, стремясь в ущерб касте дома терпимости удовлетворить свою страсть. Под конец от поэзии обычно переходили кучки, к неприличным анекдотам. И тут наставала очередь Гуляки, Джованни, Мирандона, Карлиниса-Маскаренниса